Записка на российском языке. В 1762 году при вступлении моем на престол я нашла сухопутную армию в Пруссии за третье трети не получившую. В Статсконторе именные указы на выдачу 17 миллионов рублей невыполненными. Монетный двор со времени царя Алексея Михайловича считал денег в обращении 100 миллионов. из которых сорок почитали вышедшими из империи вон и натураю отправленными. По тогда вексельного оборота либо вовсе не знали, либо мало употребляли. Почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополии. Таможни все империи сенатом даны были на откуп за 2 миллиона. 60 миллионов рублей, кои остались в империи были 12 разных весов, серебряные от 82 пробы до 63 медные от 40 рублей с пуда до 32 рублей в пуде Блаженной памяти государь императрицы Елизавета Петровна во время семилетней войны искала занять 2 миллиона рублей в Голландии но охотников на тот заем не явилось следовательно кредита или доверия к России не существовало Внутри империи Заводские, монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи. Правительствующий Сенат тогда составлял один департамент. Сей слушал апелляционные дела не экстрактами, но самое дело со всеми обстоятельствами. И дело о выгоне города Масальска занимало при вступлении моё на престол Первые шесть недель чтением заседания Сената. Сенат хотя посылал указы и повеления в губернии, но тамо так худо исполняли указы Сената, что в пословицу почти вошло говорить: "Ждут третьего указа, понеже по первому и по второму не исполняли". Вся империя была разделена на следующие губернии: Московская, Нижегородская, Казанская, Астраханская, Сибирская, Белогородская, Новгородская, Архангельгородская, Санкт-Петербургская, Лифлянская, Выборгская, Киевская, Малую Россию, то есть Чернигов и новгород северской ведал гетман. Каждая губерния была разделена на провинции. А к каждой провинции были приписаны окружные города, в коих находили воеводы и воеводские канцелярии. Он и не получали жалования, и дозволено им было кормиться с дел, хотя взятки строго запрещены были. Сенат хотя определял воевод, но число городов в империи не знал. Когда я требовала реестра городам, то признались в неведении онх. Также карту всей империи и Сенат от основания своего не имел. Я быв в Сенате, послал 5 рублев в Академию наук от Сената через реку. И купили Кирилловского печатного атласа, которого в тот же час подарила правительствующему Сенату. Буде кто любопытен знать, что с провинциальных и городовых воевод требовалось Да благоволит прочесть манифест мой, находящийся в заглавье учреждения для управления губерний. Тут увидеть можно картину причинившую предпринятую перемену. По вошествию моем на престол сенат поднул мне реестр доходов империи, по которому явстовалось, что он их считали 16 миллионов. По прошествии двух лет я посадила князя Вяземского И тайного действительного советника Мельгунова, тогдашнего президента камер-коллегии считать доходы. Они несколько лет считали, переписываясь раз по семи с каждым воеводою. Наконец сочли 28 миллионов, 12 миллионов больше, нежели сенат ведал. При коронации моей было у меня три секретаря. У каждого из них было по 300 прошений, итого 900. Я старался сколько возможно удовольствовать просителей, сама принимала прошение, но сие вскоре пресеклось. Понеже один праздник, идучи со всем штатом к обедне, просители пресекли мне путь, став полукружьем на колени с письмами. Тут приступили ко мне старшие сенаторы, говоря, что таковой непорядок последовал из излишней милости и терпения моего. И что законы запрещает государю самому подавать прошение? Я согласилась на то, чтобы возобновили закон о подаче самому государю писем, понеже увидела, что из того родился в самом деле соблазн. И тогда же сведения от ноги, что весь город Москва иным не упражнялся, как писанием ко мне писем, о таких делах, кои многие уже давно решены были, либо течением времени сами собой исчезли. но при том признаки были великого рабтания на образ правления прошедших последних годов. В начале царствования государни императрицы Елизаветы Петровны издано было повеление управлять все дела по указам родителей ее Петра Великого. При ней в военной коллегии был президентом генерал-фельдмаршал князь согласили Владимирович Долгорукой. Сей вследствие ее воли старался приводить войски в прежнее положение. Из чего восследовало расстройство, что называлось тогда Миниховских штатов. Фельдмаршал Миних был президент военной коллегии во время царствования императрицы Анны. После князя Долгорукова остался главный член военной коллегии генерал-аншеф Степан Федорович Апраксин. Сей хлебосол привеликий был, любил лошадей, но весьма редко езжал верхом по Причине Роста, и при великой толщины и тягости своего колоссального корпуса. Военным людям потакал во всякой индисциплине. Об штатах никаких не думал ни он, ни подчиненные его, кои рыбу ловили в мутной воде. В его время отличались четыре или пять полковники порядком их полков, а именно граф Пётр Александрович Румянцев, граф Захар Григорьевич Чернышов, Пётр Иванович Панин. Михаил Иванович Левонцев, князь Василь Михайлович Долгорукой, в кавалерии князь Михаил Никитич Волконский, засеяв награду Апраксин полков всех лучших посылал на работу в Рогервик. В начале семилетней войны нужда пришла в самом деле в армию ввести лучшее устройство. и хотя много поправлено было, но столько же оставалось поправить. Но совсем непорядком завоевали всю Пруссию. В Берлине были и Колберг взяли, и три баталии знатные выиграли, яко то Гросигордорфской, Палцской и Франкфуртской. Генералы, приехавшие к коронации моей к Москве, были того мнения, чтоб сделать военную комиссию и воны сочинить штаты всей армии, на что я согласилась. И посажены были вон и весь наличный лучший генералитет. И штаты были сочинены и мною конфирмованы. И суммы на войски были отделены от прочих доходов. Недостаточные же две трети были на первый случай и тотчас по вошествии моем отпущенной из кабинетной суммы в армию. Потом сделано было по моему приказанию три таблицы или списка. Первый повальный, всем служащим и от фельдмаршала до последнего в табеле о рангах находящегося. второй в армии находящегося генералитета и прочих штаб и обер-офицеров третий в штатской службе определенных и неудел находящихся за сим последовало определение жалования провинциальным и городовым канцеляриям и воеводам по всей империи в 1763 сенат разделен на шесть департаментов два на Москве четыре в санкт петербург И предписано было слушать дела экстрактом, а не самое дело. Возвративс в Петербург в июне 1763, -го. спустя несколько времени поехал я в Сенат. Слушали дело о новой ревизии, который двадцатилетний срок настоял, и требовали с меня повеление нарядить ревизоров по всей империи. Безчётных воинских команд и почитали, что менее тысяч рублей ревизия не станет. Сенаторы разговорами между собой упоминали о бесчисленных следственных делах, которые ревизия за собой повлечет, о побегах в Польшу и за границы ревизских душ, о ущербе империи от ревизии всякой, почитав однако ж все ревизию за нужную вещь. Я слушала весьма долго все, что говорили, не дозволяя себе, о, кроме некоторых весьма кратких, но объяснительных для меня вопросов. Господа сенат наконец устав говорить, замолчали. Тогда я спросила: "На что таковой наряд войск и тягостные суммы для казны? Нельзя ли инако?" На сие мне сказали: "Так делалось прежде". Я на сие ответствовала: "А мне кажется вот как: Публикуйте по всей империи, чтоб каждое селение послало о наличном числе душ и реестр в свою воеводскую канцелярию, чтоб от канцелярии прислали в губернии, а губернии в сенат. Человек четыре сенаторов встали, представляли мне, что прописных будет бесчисла. Я им сказала: "Поставьте штраф на прописных. паки представляли, что за всеми уже положенными жестокими наказаниями многое множество прописных есть. Тогда я им говорила: "Простите всех доднесь прописных по моей просьбе и велите селеньем прописных ныне внести в нынешние ревизионные сказки". Тут князь Як в Петрович-Кавской разгорячав сказал: "Тут правосудие нарушается, и винные будут наравне с невинными". Я ревностно объявлял и у меня прописных нет. А кто пользовался прописными, тот станет со мной наравне. Генерал-прокурор был тогда Александр Иванович Глебов. Он слышал своего стола сей разговор, и в виде горячность князя Шаховского, вскочил со своего стула и пришед ко мне просил меня, чтобы я ему сказала, как мне угодно, чтобы ревизия сделана была, что мне весьма легко было. Он все онное записать велел. И выработать взялся, что и выполнил. И до дне с ревизией так делается в каждом уезде: без наряда и убытка. И прописных нет, и об них не слышно. До ревизии еще, скоро по совершении коронации моей, повелено было монетному двору всю серебряную ходячую монету приводить и впредь бить по семьдесят второй пробе, а медную по 16 рублей из пуда. Всее приказание последовало по следующему правилу: понеже для каждой земли все равно, по какой бы пробе деньги не ходили, лишь бы первое: постоянно проба была одна, второе: проба бы была менее способная к вывозу и подделке, третье: 72 проба рублей выпущена с монетного двора более, нежели других проб. Медные же 16 рублей с пуда Золотой монеты один лишь миллион ходил во всей империи, и сия монета уравнена была с прочими по тысяч рублей испуда. Не мешкак по коронации моей была назначена комиссией под именем духовной, в которой сидели многие архиереи, сенаторы и светские персоны. Сия комиссия сделала штаты архирейским домом и монастырям и определила их содержание. А деревни монастырские отданы в управление коллегии экономии, нарочно для того учреждённой отчего монастырских крестьян непослушание одним разом пресеклось. Заводских крестьян непослушание унимали посланные генерал-майоры князь Александр Алексеевич Вяземский и Александр Ильич Бибиков, рассмотря на месте жалобы на заводосодержателей. Но не единожды принуждены были употребить против у них оружие и даже до пушек. И не унесло с восстании сих людей, дондеже город Благовдский заводы за двумиллионный млн долг казне Петра и. Шувалова не были возвращены в коронное управление. Также Воронцовские, Чернышовские, Ягушинские и некоторые иные заводы по таковым же причинам вступили паки в коронные ведомства. Весь вред сей произошел от самовластной раздачи Сенатом заводов сих с приписными к крестьянами в последние годы царствования государни императрицы Елисавет Петровны. Щедрость Сената тогда доходила до того, что Медного банка 3 миллионы капитал почти весь роздал заводчикам, кое умножая заводских крестьян работы платили им либо беспорядочно, либо вовсе не платили. проматывая взятые исказный деньги в столице. Сие заводские беспокойства пресеклись не прежде 1779 года манифестом моим о работах заводских крестьян. С тех пор не слышно было об них ничего. С самого начала моего царствования все монополии были уничтожены, и все отрасли торговли отданы в свободное течение. Таможны же все взяты в казенное управление. И учреждена была комиссия о коммерции, кое означая правила, потом по онам она сочинила тариф, что мною и конфирмовано было, и через несколько лет тариф пересматривался по опробованным правилам, что до днес продолжается. И коммерция не исчезает, но ежегодно распространяется. И доходы одни Петербургской таможни приносят более трех миллионов. Таможня Петербургская, быв несколько лет в казенном управлении, вдруг правительствующий сенат прислал к ней пеню, что мало собирает доходы. Дошед дело до меня, я спросила, менее ли она собирает денег, нежели когда отдана была сенатом на откуп, или более. Нашло, что полмиллиона более. Я тогда сенату сказать велела, что пока там можно... Более откупной суммы соберет, нет причины сенату пенять таможни. В первые три года царствования моего, усматривая испрашенные мне подаваемых из сенатских и разных коллегий дел, из сенаторских рассуждений и прочих многих людей разговоров не единообразные, объединённые вещи, установленные правила, законы же по временам сделанные, соответствующие сему умов расположению, Многим казались законами противоречащими, и требовали и желали, дабы законодательство было приведено в лучший порядок. Из всего у себя на уме я вывела заключение, что образ мысли вообще, да и самый гражданский закон не может получить поправление инако, как установлением полезных для всех в империи живущих и для всех вещей вообще правил, мною писанных и утвержденных. И для того я начала читать и потом писать наказ комиссии уложению. И читала я и писала два года, не говоря ни слова полтора года, следуя единственно уму и сердцу своему. С ревностнейшим желанием пользы, чести и счастья и с желанием довести империю до высшей степени благополучия всякого рода людей и вещей, вообще всех и каждого особенно. Предуспев, по мнению моему, всей работе довольна, я начала казать по частям всякому по его вкусу стации, мною заготовленные людям разным и между прочим князю Орлову и графу Никити Панину. Всей последним мне сказал: "Это аксиомы, способные разрушить стены". Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто тому или другому показать, Но я более листа одного или другого не показывала вдруг. Наконец, заготовил манифест о созыве депутатов со всей империи, дабы лучше познать каждый округи состояние, с он и к Москве в 1767 году, где, быв в Коломенском дворце, назначил я разных персон, вельми разномыслящих, дабы выслушать заготовленный наказ комиссии уложения. Тут при каждой статье родились спорения. Я дала им волю чернице выморить все, что хотели. Они более половины того, что написано, мною было поморали. И остался наказ уложения, яко напечатан, и я запретила на онного инако взирать, как единственно он есть. То есть правила, на которых основать можно мнение, но не яко закон. И для того по делам не выписывать яко закон, но мнение основать на оном дозволено. Комиссия уложения, быв в собрании, подала мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем, и о ком пищи должна. Она все части закона собрала и по материям разобрала, и более того бы сделала, ежели бы турецкая война не началась. Тогда распущены были депутаты и военные поехали в армию. Наказ комиссии уложения вёл единство в правила и в рассуждения, не в пример более прежнего. И стали многие о цветах судить по цветам, а не яко слепые о цветах. По крайней мере, стали знать волю законодавца и по он ей поступать.